самостоятельность и родительская тревога. Самый важный, на мой взгляд, фактор развития детской самостоятельности – это способность взрослых побороть свою тревогу, справиться с ней. Честное слово, мне проще забыть, что я ленивая мама и пойти самой встретить ребенка из школы, только бы избежать тревоги, парализующей все остальные мысли, кроме одной – где сейчас мой ребенок? Мой старший сын Давно уже отвоевал право возвращаться из школы самостоятельно. У него свой ключ, он умеет сам открывать двери. Ему хочется продемонстрировать свою взрослость перед остальными первоклашками, которых встречают бабушки, мамы и няни. Он выходит из школы и... видит меня. Ой, так получилось, была тут по делам, а у вас как раз занятия закончились. Обещая ему, что завтра он точно пойдет домой один. Успокаиваю себя, что мой ребенок отлично, вплоть до раздраженной мольбы с его стороны, да знай, я уже это все, проинструктирован по технике безопасности. Но вместе с мыслью «он уже должен быть дома» снова подкатывает тревога. Сначала пытаюсь отогнать ее. Задержали на уроке, долго одевается. А потом начинаю звонить. Казалось бы, Какое счастье для современных родителей, что есть возможность позвонить ребенку на мобильный телефон и снять тревогу. Но часто оказывается, что тревога наоборот нарастает, потому что ребенок не отвечает на звонки. Наспех одевшись, вылетаешь из квартиры и наталкиваешься на приготовленный еще за несколько метров до двери ключ в руке довольного ребенка. Сам дошел. Но вот облом. Мама помешала открыть дверь. Мокрый, грязный, но счастливый сын рассказывает о слепленном на школьном дворе снеговике. Первый снег — это такое событие, ради которого забываются строгие родительские наставления после уроков сразу домой. Выдыхаю. Интересуюсь, почему не отвечал на мои звонки? Ответ предсказуем. Я не слышал. Могу понять, на школьном дворе гам ребячьих голосов перекрывает любую мелодию звонка. Конечно, можно не изводить себя тревогой. Можно ходить и встречать, вопреки импульсу ребенка, на проявление самостоятельности. Но все равно с мучительной тревогой придется столкнуться, и не раз. Когда ребенок будет один гулять во дворе, когда поедет в летний лагерь, когда будет возвращаться с другими болельщиками с баскетбольного матча, когда поедет вечером провожать девочку на другой конец города, когда поедет в другой город поступать в институт. Поводов предостаточно, и по-другому не бывает. Тревоги не избежать. Впрочем, есть выход. Полностью привязать к себе ребенка. Будет ли это благом для него? Нет. И такой выбор Продиктован не заботой о ребенке, а родительским эгоизмом. Я хочу, чтобы мне было комфортно. Я не хочу испытывать тревогу. Мне тяжело выдерживать тревогу. Будь всегда рядом, чтобы я тебя видела. Не живи своей жизнью. Тревожиться за своего ребенка – это нормально. Но иногда тревога переходит границы нормы и становится той тревогой с приставкой «гипер», которая мешает развитию ребенка. «Я сам помою яблоко». «Нет, я помою». «Ты помоешь плохо. На яблоке могут остаться микробы». фантазии уже рисуют дизентерию и инфекционное отделение детской больницы. «Мамы, пусть ребенок вымоет яблоко сам. Ваше дело проследить за качеством. Для успокоения проговорите про себя мантру». Это будет тренировка иммунитета. Народный фольклор по этому поводу говорит. В каждой грязинке свои витаминки. Я сам порежу сыр. Нет, положи нож, порежешься. Порежется, если не научить обращаться с ножом. Поэтому надо разрешить, но контролировать процесс. Напоминайте, следи, чтобы пальцы под нож не попадали. «Как моя Алиночка первый день в садике?» Алиночке пять лет, и она действительно первый день в садике. Все хорошо, она поела, поиграла и даже покакала. «Покакала? Как?» «Да как все, на унитазе». «Она садилась попой на унитаз?» «Не переживайте, он чистый, его регулярно хлоркой обрабатывают». «А попу ей кто вытер?» «Сама». «Сама!» Да, у нас все дети сами с этим справляются. Чем вытерла? Туалетной бумагой. Чем же еще? Но я дома вытираю ей попу только влажными салфетками. А что случится, если она использует обычную туалетную бумагу? Она может вытереть некачественно. Попа начнет чесаться. Натрет бумагой, будет раздражение. А если не в том направлении вытрет? Может занести инфекцию в половые органы. А если после этого руки плохо помоет? Как же страшно жить. Конечно, мамина мотивация Она направлена на благо дочери. К счастью, это благо не обернулось для девочки проблемой. Какой, спросите вы? У девочки могла бы развиться привычка, комплекс, какать только в присутствии мамы потому что только мама знает, как все делать правильно и безопасно. У некоторых детей случаются на этой почве психосоматические запоры. И если бы только запоры... Сначала дети не могут уезжать от мамы, а потом с возрастом вообще не могут уезжать из дома. То, что ребенок будет расти без летних лагерей, проблема не самая большая. Но от психосоматики никуда не деться. И домашние дети, повзрослев, начинают отказываться от путешествий и командировок, а кое-кто из них не может обойтись без слабительных, либо вынуждены обращаться за помощью к психотерапевту, что бывает крайне редко, ибо проблема очень деликатная. Когда только мама знает, как лучше, как правильнее и безопаснее, И это как, постоянно озвучивается, от мамы действительно страшно отойти. Причем очень часто мамы возмущаются, разговаривая с другими людьми. А ребенок стоит рядом и слышит. Как можно позволять детям так высоко залезать? Зачем вообще установили такое на детской площадке? Разве воспитатель сможет за всеми уследить? Представляешь, они дали детям на обед рыбу с костями. Разве ребёнок справится? Он либо голодным останется, либо кость в горле застрянет. Нет, ты подумай, бабушка дала ему яблоко с кожурой. Столько раз говорила, кожуру надо срезать, в кожуре все нитраты собираются. Да, думает ребёнок, мир опасен, и только мама знает, как правильно. Никуда и никогда не буду от неё отходить». Ну что же ты, сынок, иди поиграй с ребятами. Знаете, он такой застенчивый. А дальше что?